Глава 8. 65 Средняя ступень стадия владения душой. Методики создания пилюль в цивилизации Божественное Око были не настолько уникальными, как их техники переплавки артефактов. Местные практики обычно добывали пилюли в налётах или покупали их у более развитых цивилизаций. Их школа алхимии нельзя была назвать передовой, однако за годы разбойничьей деятельности жители в цивилизации Божественное Око знали почти обо всех знаменитых пилюлях и их эффектах. Пилюля высокочтимого бессмертного – одна из таких. Малая цивилизация не могла создать такую пилюлю. Только старшие цивилизации знали секреты её изготовления, в неё входили крайне редкие компоненты, поэтому её было крайне сложно достать. Такая пилюля позволяла обычному практику с помощью духовной энергии и немыслимой концентрации повысить шанс на переход со стадии овладения душой на стадию бессмертия. В то же время именно из-за редких и загадочных компонентов эта пилюля считалась опасным лекарством. Практик мог принять такую пилюлю только раз в жизни. Повторный приём наносил тело необратимые повреждения. Несмотря на риск, в малых цивилизациях за эти пилюли предлагались сумасшедшие деньги. Хоть многие желали купить её за любые деньги, не было дураков, готовых с ней расстаться. Во время сбора информации Иван Боле выяснил, что некоторые предлагали за одну пилюлю сразу 10 боевых кораблей. Это его изрядно удивило. Интересно, парню, которого я украл пилюлю, приготовил её для себя или для кого-то ещё? В любом случае, я не нароком сорвал банк. Разглядывая пилюлю, Ван Буэлэ мечтательно улыбался. Он не смог вспомнить прошлого владельца пилюли. Раз её нашёл осёл, значит, она принадлежала Легиону Чёрный Дракон. Столь ценная вещица раньше принадлежала его врагу, Ван Буэлэ от этой мысли вновь улыбнулся. Его улыбка стала ещё шире. Когда он проверил пилюлю, не обнаружил в ней ничего подозрительного. На всякий случай он отскрёп немного порошка и скормил его ослику. Только после этого он окончательно уверился в безопасности пилюли. Сев по золотуса и затянув какой-то простенький мотив, он демонстративно не обращал внимания на ослика, который сверлил его взглядом. Перед приёмом пилюли надо отпраздновать. В отличном настроении Иван Булео мёл целую гору снеков и опустошил много бутылок духовной ледяной воды. Похлопав себя по животу, он с удовольствием срыгнул. Отличная штука этот клон. Можно есть сколько влезть и не бояться поталстеть. В следующий раз, когда захочу порадовать себя, за меня будет есть клон. Кто бы мог подумать, что мне придёт в голову такая блестящая идея. Ван Бола, ты настоящий гений. Как же я могу не восхищаться тобой? Наконец-то он заметил растущее недовольство Ослика. Сняв печать с пасти питомца, он бросил ему необходимые материалы. Ослик радостно накинулся на угощение. С пасти пару секунд наполоничего не осталось, а Ослик ожидающе смотрел на Ван Болу. Я слишком добрый. Ван Бола ничего не мог с тобой поделать. У него в сумке валялось много всякого хлама. Его он и отдал вечно голодному ослику. После этого он выбросил обжору из головы. Перед ним лежала пилюля высокочтимого бессмертного, окутанная ореолом мягкого света. Он вновь задумался. «Сохранить по её до великой завершенности о владине душой. Это идеальная ступень для использования пилюли. Хотя я не знаю, сколько времени это займёт, в цивилизации божественное око очень опасно. Если что-то случится, то эта пилюля достанется кому-то другому. Тогда я останусь ни с чем. Раз так, то проще всего принять её сейчас». Приняв решение, он проверил место своего уединения, потом запечатал нефритовую табличку для связи, чтобы его никто не побеспокоил, и наконец проглотил пилюлю. В этот же миг у него загудела голова, как будто внутри началось извержение вулкана, а по жилам потекла раскалённая магма. По телу волнами расходился жар, с ростом температуры повышалась и концентрация духовной энергии. Через секунд спустя его лоб покрылся испариной. Пилюля высокочтимого бессмертного оказалась очень мощной, она расширила его меридианы. «Вот это я понимаю, пилюля!» У Ван Бууле участилось дыхание. Под натиском ворвавшейся в тело духовной энергии культивация раскрутилась до предела. Ощущение было такое, будто его изнутри разрывало на части. Проверив место уединения, не обнаружив ничего подозрительного, он закрыл глаза и сосредоточился на поглощении духовной энергии с пилюли. Когда догорела благовонная палочка, Ван Бууле стал напоминать раскрасневшееся добела железо. Внезапно он лопнул и затопил помещение туманом, Скрытый Мана вновь соединился в человека в позе лотоса. Таким нехитрым образом он помог себе вобрать духовную энергию из пилюли. Судя по ауре, он стал заметно сильнее. Его культивация тоже выросла, когда он распался на клубы тумана, а потом вновь превратился в человека. Поглотить такой чудовищный объём духовной энергии было трудно даже ему. По этой причине Ван Бола пришлось трижды воссоздать своё тело. Когда он полностью вбрал пилюлю, его культивация пробилась с начальной на среднюю степень владения душой. Теперь его культивация ощущалась бездонной. При каждом вдохе казалось, у него из ноздрей сейчас полыхнет пламя, как у настоящего дракона. Такое состояние продлилось неделю, а потом медленно стало сходить на нет. Когда Ван Буэлэ открыл глаза после семидневного транса, в них танцевали электрические сполохи. Причём его глаза сияли настолько ярко, что на стенах места для уединения затанцевали причудливые тени. Ван Боле подавил свою новую культивацию, однако испускаемое телом давление и сияющие глаза было не спрятать. Пространство вокруг метеорита покрылось серебьем. Средняя стапень владения душой. Ван Боле поднял голову, хоть он и не был и мысленно готов. Его всё равно потрясла мощь пилюли высокочтимого бессмертного. И всё же он немного сожалел о содеянном. Всё-таки эту пилюлю практик стадии владения душой мог принять один раз в жизни. При переходе на стадию бессмертия он больше не сможет воспользоваться помощью пилюли. Мне надо забивать себе этим голову. Ван Броле проверил возросшую культивацию. В следующую встречу с командиром алекона Чёрный драконы, нынешний он не сможет справиться с ложе без смертным, но самонечто женя клона сможет отправить её на тот свет. Поскольку клон был создан с помощью техники истока, увеличение его культивации благотворно сказалось и на истинной сущности. Настоящий Ван Броле в гробу на главной планете Божественное око тоже достиг средней степени владения душой. После возвращения клона и слияния с истинной сущностью, культивация последнего не изменится, но его боевая мощь сильно возрастёт. Теперь можно не бояться просто волжя бессмертного, само уверенно подумал Ван Буле. Он достал нефритовую табличку для связи, чтобы проверить сообщения, накопившиеся за неделю уединения. Ему в голову хлынул поток текста. Ему пришли сообщения от Декунь З, нескольких незнакомцев и приказ. Ван Буле оцепенел. Поправив последнее сообщение, у него заблестели глаза. Патриарх секты Карающая длань хочет встретиться со мной. Его сердце сорвалось галоп. Об этом же в одном из сообщений упомянул Деконь З. Ван Боулы связался со своим подручным и задал ему несколько вопросов. Очевидно, устроено им нападение на легион Чёрный дракон привлекло немало внимания. Теперь он стал знаменитостью. Разумеется, его заметила патриарх секты Карающая длань с культивацией стадии планеты. От его имени пришёл приказ явиться на следующее собрание секты. Обычно туда приглашались вредительные практики секты Крающая Длань с культивацией не ниже стадия владения душой. Что до практиков младших сект, обычно их не приглашали. Только самые выдающиеся представители и знаковые персоны удостоявались чести попасть туда. Приглашение в некотором роде символизировало признание великой секты. Именно ради него Ван Буэлла устроил нечто столь дерзкое, как нападение на целый флот. Добившись желаемого, он поднял руку в победном жесте. До собрания оставалось ещё 3 дня. Он покинул метеорит, служивший ему пристанищем, и направился к штаб-квартире секты Корающая Длань на планете Небесная Длань.